Бонапарт был одним из образованных людей своего времени. В Момбело он приглашал знаменитых ученых: математика Монжа, химика б е р т о л е и они удивлялись его познаниям в специальных отраслях науки. Итальянские музыканты и артисты поражались, как тонко он разбирается в музыке. Но все это сочеталось у него с каким-то а т о в и с т с к и м пещерным к а р с а к а н с к и м суеверием. В минуты волнения он часто и быстро крестился. Он верил в приметы, в предчувствия. В дни итальянской кампании он наконец уверовал в свою звезду. Он избавился от гнетущего, возможно даже подсознательного страха, а вдруг опять не повезет. Он ожил, воспрянул духом. Он поверил, что отныне ему сопутствует счастье, удача. Его видели улыбающимся, радостным, счастливым прежде всего потому, что все эти 14 месяцев войны в Италии ему светилась счастливая звезда, и он ощутил, как много он может совершить. Иные из биографов Наполеона, склонные чуть ли не с 1796 года усматривать в его действиях и мыслях планы овладения троном, смещают на мой взгляд его эволюцию. Немалую роль здесь сыграли введенные в свое время в историческую науку б л е с т я т е ь н ы м пером Альберта Суреля свидетельства м и о д е м и л и т о ориентировавшие читателя именно в этом духе. Сурель им доверился, а его литературный талант придал недостававшую таким утверждениям убедительность. Между тем внимательное изучение мемуаров м и о д е м и л и т о извинил Вюртембергским генералом Флейшманом п о к а з ы в а е т что как источник они не заслуживают доверия. Впрочем, независимо от апокрифических воспоминаний м и о вполне очевидно, что пройденный Бонапартом путь от якобинства до всесильного императора не мог быть столь п р я м о л и н е й н Реальная власть Бонапарта в Италии в 1797 году Стало огромной. Граф Скакельберг, царский посланник в Турине, писал в августе 1797 года: «Не подлежит сомнению, что во всей Италии все французские агенты, без какого бы то ни было исключения, полностью зависят от главнокомандующего». Архив внешней политики России, сношение с т а р д и и 1797, дело номер сто тридцать первое. Скакельберг Павлу Первому, в о с ь е а в г у с т а 1797 год, лист 6 9 й Это было верно. Конечно, Бонапарт, да и большинство людей его времени, прошел через ряд разочарований, порожденных трагическим ходом буржуазной революции, но и он, как и большинство его сподвижников со сходной политической биографией, То есть в прошлом якобинцев отставался республиканцем. Брать его республиканизм той поры под сомнение нет никаких оснований. Когда австрийские уполномоченные во время л е о е н с к и х переговоров предложили как уступку, за которую надо чем-то заплатить, официально признать республику, Бонапарт презрительно это отверг. Республика не нуждалась ч чем-то п р и з н а н и я Республика как солнце, тем хуже для тех, кто ее не видит, высокомерно ответил он. И все-таки Стендаль с его поразительным даром исторической проницательности неслучайно указал на весну 1797 года на вступление французов в Венецию как на г р а н ь завершающего героическое время жизни Бонапарта. Ступление французов в Венецию было предрешено л е о б е н с к и м и соглашениями. С обеих сторон они были компромиссом, и сама идея компромисса ни у кого не вызывала возражений. Но в Лиобенских соглашениях впервые было допущено прямое отступление от принципов республиканской внешней политики. Секретное соглашение о передаче Австрии Венецианской республике означало попрание всех. провозглашенных республикой принципов. Бонапарт пытался оправдывать свои действия тем, что уступка Венеции Австрии была лишь временной, вынужденной обстоятельствами мерой, что в 1805 году он это исправил. Эти доводы, понятно, не могли изменить принципиального значения Левобернской сделки. По существу передача Венеции и Австрии была ничуть не лучше возврата Австрии Ломбардии. На чем настаивала директория и против чего Бонапарт возражал. В итальянскую политику Бонапарта были внесены со времен Лобенских соглашений существенно новые элементы. Было бы неверно считать, что после апреля-мая 1797 года, после Леобена и оккупации Венеции, вся политика Бонапарта кардинально меняется. Из прогрессивной превращается в агрессивную, завоевательную. Но было бы также неверно не замечать тех изменений в проводимой Бонапартом политике, которые вполне отчетливо обнаружились весны 1797 года — п р о я в л е н и е завоевательных тенденций. д и в о р и я хотя почти все совершаемое Бонапартом в Италии, кроме поступавших миллионов, вызывало ее недовольство. должна была мириться со с в о е в о л и е м генерала ввиду шаткости своих собственных позиций. Едва успев разгромить опасность слева движения бабуистов, она оказалась перед еще более грозной опасностью на с й р з с п р а в а Выборы в ж е р м и н а р е 5 -го года, май 1 7 9 -го 7 года, дали большинство обоих с о в е т а х противникам диктории. р е р а л и с т с к и м и п р о р а я л и с т с к и м элементам, так называемой партии клиши. Избрание п е ш е г р ю председателем совета 500 и Барбе Марбуа председателем совета старейшин было открытым вызовом Директории, и тот и другой были ее врагами. Правое большинство в законодательных советах сразу нащупало наиболее уязвимое место. Оно потребовало, чтобы Директория о т ч и т а л о с ь в расходах, куда ушло золото, поступившее из Италии, почему казна всегда пуста, то были вопросы, на которые директория даже при всей дьявольской изобретательности Барраса не могла бы дать ответа. Но это было только начало. Законодательные органы не скрывали своего намерения вышвырнуть Барраса и других цареубийц из правительства. Что будет потом? Это не было еще вполне ясно, видимо, какая-то переходная форма к монархии. Мнения расходились: с критикой правительства справа выступала и салонная оппозиция, групировавшаяся п вокруг госпожи де Сталь. Определить политическую программу госпожи Сталь было нелегко. По остроумному замечанию Тибодо, мадам де Сталь принимала утром я к о б и н ц е в вечером рурилистов, а за обедом весь остальной свет. Но на чем все сходились? Это на критическом отношении к триумвиром. т р и у м в и р а м и называли Бараса, Ребеля и л а р е в е л ь е р Липо, вполне с п е в ш и х с я Карно и Бартелеми составляли оппозиционное меньшинство д и р е к т о р и й Всех объединяло общее убеждение: надо гнать триумвиров, в ц е п и в ш и х с я в директорские кресла. Для Бараса в сущности важно было только это, все последующее его не занимало. Директорский пост – это была власть, почёт, великолепные апартаменты в Люксембургском дворце, приемы, кутежи, ночные оргии, деньги, деньги, деньги бесчёта, плывущие в его руки со всех сторон. Мог ли он совсем этим расстаться? Человек, прошедший через все круги ада, всплывший со дна, скользивший по с т р е ю ножа, коварный и дерзкий барас лихорадочно искал способ переиграть своих врагов. В годы революции, когда обрисовывалась опасность п р а в а на политическую сцену выходил народ, и его активные действия сметали всех врагов. Но после Жерминаля и п р и р е а л я разгрома б а б у в и т т о в о народе нечего было и думать, оставалась армия. Штыки сильнее любых конституционных законов. Они могут все. Важно лишь, чтобы они не повернулись против самого Бараса. Барас колебался, кому обратиться: Гошу, Моро, Бонапарту. Более других он опасался Бонапарта. Он обратился поэтому первоначально к Гошу, но не сумев или не успев все подготовить, лишь скомпрометировал его. А время шло, медлить было нельзя. Как опытный игрок, Барас хладнокровно констатировал, что если дело не выгорит, придется ему висеть на перекладе. В середине термидора. все тот же роковой месяц термидор трио виры пришли к мнению, что в ы з в о л и т ь их из беды может лишь Бонапарт. Как писал Баррас, он и его коллеги были бы счастливы снова увидеть в их среде генерала так прекрасно действовшего 1 3 г о Вандемьера. б а р а с к этому времени додумал вопрос до конца: л у ч ш е всех Бонапарт. Он человек действия, а разгон штыками, освященных Конституцией законодательных советов, отнюдь не послужит популярности победителю при револи. Выигрыш Бараса станет проигрышем Бонапарта. Хотя Барас давно уже перестал считать Бонапарта простачком, он снова его недооценил. з а т а е н н ы е мысли Бараса были разгаданы Наполеоном. Против монархической опасности надо бороться. В этом у Бонапарта не было никаких сомнений. Он обратился с воззванием к армии в поддержку республики, резко осудив р о я л и й с к и е происки, и согласился оказать диктории р е вооруженную помощь. Но Бонапарт менее всего намеревался компрометировать славу р е в о л и и Лебена полицейскими операциями в духе Вандемьера. Для таких вещей найдутся другие. И он послал в Париж Ожеро с отрядом солдат. Ожеро, бритер, а х а л и к Солдафон, человек готовый на все, но неспособный извлечь для себя выгоды. Он соображал слишком туго. Лучше всего подходил для такой роли. Ожеро прибыл в Париж, когда положение директоров по их собственному суждению стало критическим. Из уст в у с т а передавали фразу, сказанную пишегрю в беседе с карно, ж а л о в а в ш и м с я на триумвил. Ваш Люксембургский дворец это не бастилия. Я сяду на лошадь и через четверть часа все будет кончено. б а р а с Рабель, Ларивильер лепо с ужасом ожидали, когда наступит эти последние четверть часа. Ожеро явившись в Париж, холоднокровно доложил т р м у п и р о м "Я прибыл, чтобы убить р о я л и с т о в к о р н о который не мог преодолеть отвращение к Ожеро, произнес: "Какой о т ъ я в л е н н ы й разбойник!" Но Бонапарт дал директории не только пробивную силу в лице свирепого Ожеро, он вооружил ее и политически. Еще ранее в Вероне был захвачен портфель р о я л и с т с к о г о агента графа. Де Антрега, содержавший среди прочих бумаг неопровержимые доказательства измены п и ш е г ю его тайных связей с э м и с а р а м и претендента на трон. Подробности о портфеле Де Антрега смотри в Тарле, сочинение том 7, страница 57. Эти документы Бонапарт передал в распоряжение членов Директории. С того момента, как в руках Бараса и его сообщников оказались эти убийственные для п е ш е г р ю документы, неожиданно придавшие всей насильственной операции почти благородный оттенок спасительных мер в защиту Республики, они решились действовать. Негодование Бараса и з м е н ы п е ш е г р ю было насквозь лицемерным. Несколькими днями позже он сам вступил в связь. с Пож Бурелем и, несмотря на все попытки самой реабилитации, не смог опровергнуть, что получил тогда же патент от претендента на трон будущего Людовика XVIII с обещанием 12 миллионов лир в о в за восстановление монархии. 18 Фруктидора 4 сентября 1797 -го года Десять тысяч солдат под командованием Ожеро окружили т ю л ь р и й с к и й дворец, где заседали оба совета, и не встречая никакого сопротивления, если не считать робких выкриков о праве закона, произвели чистку их состава. Тогда-то один из офицеров Ожеро, имя которого не сохранилось в истории, и произнес знаменитую фразу: «Закон — это сабля». Большинство неугодных депутатов, в о главе Спишегрю, было арестовано. Карно, предупрежденный о том, что его ждет арест, успел бежать. В сорока девяти департаментах были аннулированы выборы, состоявшиеся в журминале пятого года, и назначены новые, предусматривающие все необходимые меры, чтобы прошли подходящие кандидаты. Были смещены высшие служащие, чиновники, судьи, закрыты газеты, словом. Все, что представляло в тот момент прямую или потенциальную угрозу для власти триумвиров, было убрано с пути. Подробное описание событий 18-го п р у к т и д о р а смотри Архив внешней политики России в о т н о ш е н и я с Францией 1897, дело номер 521а, приложение к р е л я ц и и Симолина.